r Свободы крик тебя разбудит И мы пожмем друг другу руки И будет много славных дел Наказаны будут те суки, устроившие беспредел Паване